Глава 3. Чтобы отвлечься от неприятного впечатления, оставленного кровожадностью Валькирии, Эдик сконцентрировал внимание на портальном безумии. А там было на что посмотреть. Для несведущего человека открывалось всего лишь суматошное мельтешение теней на фоне ярких разноцветных вспышек. Всего лишь. Слово «сочетание»-то какое «всего лишь». Усраться можно было сразу на месте, такое там иногда мелькало. Но это просто лирическое отступление, не имеющее к делу никакого касания, тем более парень к несведущим персонажам вовсе не относился. Он многие дни потратил на изучение разнообразных монстров, которые в настоящий момент вываливались из порталов, и теперь просто подтверждал полученную информацию. Академический интерес присутствовал сейчас в полной мере. К слову, хорошо, что это явление относится к разряду аномальных. Иначе бы учитель нашел способ устроить лабораторную работу приблизительно в этом ключе. Пришлось бы тогда попрыгать. Зрение Эдика выхватывало страшилищ, с которыми удалось встретиться лично, и новых, известных ему только в теории. Вскоре разворачивающееся зрелище вытеснило из головы образ окровавленных губ Эрики и всецело захватило парня. Картина была настолько масштабной, что мозг оказался не в состоянии воспринимать все детали разом. Поэтому сознание выделяло лишь фрагмент действия, словно миниатюру, а затем переходило к следующему. скорпион размерами не уступающий малолитражному автомобилю, вывалился из портала, раздраженно щелкая шипастыми клешнями. Но времени освоиться на новом месте у него не оказалось. Гигантская скалопендра откусила ему хвост серповидными жвалами. В завязавшуюся свару влетела драконова двуххвостка. А пока насекомовидные членистоногие решали, кто из них круче, подоспел целый выводок свиножутий и передавил всех участников заварушки. А потом плодоядные хрюшки сожрали то, что от них осталось, вместе с хитином и ядовитыми жвалами. Этим тварям было безразлично, кого лопать. Захрипел смутно знакомый сигнал рога. Эдика перекорежила от не самых радостных воспоминаний. Полуорки. Только на этот раз не полурота, как было в последнюю их встречу, а минимум в четыре раза больше. Зеленые коротышки сбились в кучу, и бодрой рысью направились в сторону людских построений. Но на их пути спучился новый портал, и из него выскочила угловатая фигура обсидианового осколочника. Представитель каменной псевдожизни заверещал тонким голосом, заметался и кинулся бежать. Выбранный им маршрут пересекал дорогу полуоркам. И те, заточенные на драку, восприняли этот факт как угрозу и всем скопом ринулись на бедолагу. Может, они поступили как-то по-другому, если бы знали, что осколочники по своей сути совершенно безобидны и не живут долго в климате Аркинсейла. а также, что с этими созданиями происходит после гибели. Но они не знали, поэтому получилось, как получилось. Низкорослые войны обступили своего противника со всех сторон. Единственное, что они успели сделать. Осколочник взорвался с оглушительным треском и разлетелся множеством острейших осколков. Обсидиановые обломки нарубили коротышек в мелкий фарш. И через секунду о полуорках напоминали лишь полторы сотни кастрюлеобразных шлемов, беспорядочно разбросанных среди кровавого месива. Без свиножутий и здесь не обошлось. Охочие до дармового угощения свиньи появились откуда ни возьмись и снова принялись жрать. Эдик еле сдержался, чтобы не сблевать от такого зрелища. Внимание парня привлекли изящные силуэты, проившиеся на фоне вспыхнувшей молочно-белой сферы. Истинные эльфы! Такие пропорции и грация движений могут быть только у этих существ. Иначе Толкиен попросту бессовестно врал, когда рассказывал про них широкому кругу читателей. Эльфы затравленно озирались, испуганно шарахаясь от каждого нового звука и резкого движения. Было очевидно, что эти существа провалились сюда совершенно случайно и против своей воли, но подобных оправданий здесь не принимали. В круг света ворвались темные собратья эльфов дроу, замелькали длинные кривые клинки. Белый портал лопнул, погасив подсветку, и помешал увидеть, чем закончилось дело. Но сомневаться в исходе не приходилось. Бедняги нашли свою смерть. Эдик печально поморщился. Почему-то его расстроила судьба светлых детей магических лесов. Впрочем, сентиментальным всплеском эмоций парню удалось достаточно быстро справиться. Ему без того есть за кого переживать. Вон они стоят позади, готовые отдать жизнь за своего предводителя. Не замерзли бы только. Эдик оглянулся на клановых бойцов. Минникайны застыли практически без движения, словно корни пустили в землю и плевали на мороз с высокого дерева. У них даже на сыне покраснели. И уж если на то пошло, лучше постоять и померзнуть, чем побегать и попотеть смертельной рубке с непонятным исходом. Жаль, что одно другого не отменяет. Но здесь прогнозы делать бессмысленно. Никто не знает, как пойдет дальше. Эдик встряхнулся, избавляясь от ненужных сейчас переживаний, и вернулся к наблюдению за порталами. Плотная группа тяжело вооруженных пехотинцев уверенно двигалась сквозь полыхающее поле к его краю. Разобрать, кто это такие, не представлялось возможным. Но парни были очень мощными и очень ловкими к тому же. Если бы под руками был полевой бинокль, можно было точнее сказать. Но даже сейчас Эдик был уверен, что они не уступали габаритами и миникайнам. В книжках не попадалось даже близко похожих описаний. Поэтому идентифицировать пришельцев не удалось. Но они выглядели очень целеустремленными и оказались умелыми рубаками ко всему прочему. Те, кто попадался им на пути, погибали под ударами их оружия практически мгновенно. Причем размеры и степень кровожадности противников не имели никакого значения. Если бойцы такого уровня доберутся до королевских воинов, тем очень не поздоровится. Слава богу, не добрались! Недалеко вспух мыльный пузырь с ядовито-желтым содержимым и тут же лопнул. Густой туман вырвался наружу и осел, накрывая все вокруг. Что это было? Оставалось только предполагать. Но, скорее всего, какая-то кислота высокой концентрации. Господи, как они кричали! Недолго, впрочем. Отчаянные вопли вскоре прекратились. А безмолвные уже человеческие фигурки продолжали медленно оплывать свечными огарками. Ярко-оранжевая сфера превосходила размерами все, что до сих пор приходилось видеть. Адское пламя, заключенное в призрачные рамки. Оболочка портала дрогнула, осыпалась хлопами пепла. Огонь длинными строями стек вниз, оставляя вместо себя гигантскую фигуру огненного демона. Хвост, рога и когтистые лапы ужасающих габаритов. Ну и чудовищная морда, изрыгающая потоки чадящего напалма. в добавление ко всему перечисленному. Мощь пылающего Исполина была настолько огромна, что под его ударами рассыпались другие порталы, не успев полностью завершить свой жизненный цикл. Монстр торжествующе взревел и принялся уничтожать все, что только попадалось ему на глаза. Какая замечательная тварь! Еще немного, и она своими силами управится с проблемой портального прорыва. Не придется даже вмешиваться. Надежда умерла, не успев толком сформироваться. За спиной демона возник портал, не уступающий предыдущему по размерам, только на этот раз синего цвета, а если уточнять, то скорее цвета морской волны. Эдик в оттенках слабо разбирался. Портал даже на расстоянии оставлял влажное ощущение. Оболочка портала схлынула, словно пенный прибой, и позволила увидеть, кого она с собой принесла. Водяной голем! Гигант напоминал безголовое тело с развороченной грудной клеткой и торчащими наружу ребрами. Словно внутри громадного туловища противотанковая граната рванула и конечности под стать остальным габаритом. Только вместо кисти рук. Шишкастые булавообразные утолщения соответствующего размера. Сквозь уродливый остов громадного тела сочилась неестественно голубая слизь. Тварь, пожалуй, еще хуже, чем огненный демон. В том смысле, что характер гадостный, да и сладить с ним невероятно сложно. Новый монстр издал оглушающий трубный рев и ринулся на единственного противника, подходящего ему по силе и весовой категории. Грохот столкновения двух чудовищ на миг заглушил все остальные звуки, а ударная волна, прилетевшая чуть позже, обдала лицо морозным дыханием. Вода и пламень встретились в бескомпромиссной схватке, яростной и скоротечной. законы физики работают и в этом мире исход эпичной битвы исполинов оказался закономерен обжигающий пар густым облаком заполнил окружающее пространство и выжег легкие всем кому в этот момент не повезло очутиться рядом а сам водяной голем перестал существовать огненный демон ненадолго пережил своего соперника через несколько секунд его движения замедлились и он застыл засохшей глиняной фигурой постоял немного устрашающей статуей а потом взялся трещинами и рассыпался обугленными кусками. «Ты видел?» — раздался над правым ухом взволнованный голос Аллорока. «Впервые этих созданий своими глазами наблюдаю». Парень даже вздрогнул от неожиданности. Странный вопрос сложившейся обстановки. А, впрочем, Аллорок ведь увлеченный изыскатель, поэтому его поведение вполне объяснимо. Он просто не смог сдержать эмоций. «Конечно, видел!» — крикнул в ответ Эдик и на всякий случай кивнул. Несколько минут ничего не было видно. Но вскоре пар рассеялся, и все снова понеслось скач. Новые порталы и новые твари появлялись на смену погибшим. Погибали сами, освобождая место другим и так по нескончаемому кругу. Удалось понаблюдать за уникальным явлением, обратным развитием портала. Штуки редкой и нечасто встречающейся. Причины этого феномена до сих пор неизвестны местной магической науке Аркинсейла. Если рассказывать общедоступными словами, то при возникновении перехода между мирами что-то идет не так, и запускается процесс реверса, перехода со знаком минус. Портал на миг появляется в другом мире, а затем преобразуется в пространственную воронку и засасывает все обратно. Так сейчас и произошло. Очередной пробой вдруг заребил испорченным кинескопом старого телевизора. Густо заискрил, словно у него внутри контакты соединения окислились. и расползся плоской тягучей лепёхой, а через несколько секунд полной тишины послышался звук, будто бы слив ванны кто-то открыл. Звук нарастал, набирая децибелов, пока не завыл турбинами взлетающего истребителя. Забурлило стремительное движение, и сформировавшуюся воронку стало затягивать все без разбору. Снег, засохшие бодели луговых растений, монстров живых и недавно погибших — Непрекращающие появляться порталы воронка тоже поглощала. Настолько мощная образовалась аномалия. Еще немного мощней затянула бы и Эдика со всем его сопровождением. Слава создателю, что у этой силы не хватило. Всего несколько метров не дотянуло, чтобы зацепить отряд альдерийского владетеля. В конце концов, воронка всосала в себя все три сопки и с громким хлюпом пропала, словно ее и не было. а на территории мелкосопочника предгорей провинции Роры остался ровный песчаный круг, гектара четыре общей площадью. «Вот это ни хрена себе!» — выдохнул Эдуард, когда к нему вернулся до речи. «Ага!» — Аларок, скорее всего, тоже находился под впечатлением, если учесть, что никаких других слов не нашел. Только миникайны остались спокойны и невозмутимы, как горные утесы, их породившие. И Эрика еще не особо рефлексировала по отвлеченным поводам. Эту, кроме предстоящей драки и возможности пролить чужую кровь, ничего сейчас не занимала. Валькирия, кстати, была единственная, кто находил себе занятия по интересам. Она курсировала на своем скакуне в некотором удалении от соратников и охотилась на существ, которые нет-нет, да и прорывались в их направлении. Вот весь неугомонная девица. Воронка не затянула ее каким-то чудом, а той хоть бы хны. На этот раз период тишины и спокойствия продолжался намного дольше. У Эдика даже успела проскочить мысль, что портальный прорыв закончился сам собой. Но нет, так легко отделаться не получилось. Прорыв получил продолжение. Один портал возник, второй лопнул, третий, и дальше на увеличение числового ряда. И снова монстры, чудовища и всяческие страшилища начали вылезать на землю Аркенсейла. Когда же это прекратится? В сердцах вырвалась у Эдика. Вопрос, естественно, риторический, просто крик души. Тем более точного ответа на него никто не знает. На фоне разноцветных вспышек замельтешила какая-то ажурная хрень, похожая на паука-синокосца размерами с карусель. Скорее даже не на синокосца, а на многоногую свастику. Она прошлась насадкой бензинового триммера по площадке и выкосила все живое, что попалось на ее пути, и покатилась дальше перекати полем, пока не встретилась с каменным тараном, еще одним представителем псевдокаменной жизни, не кстати выпавшим из очередного перехода. Некоторое время паукоподобная тварь терзала его своими остро заточенными конечностями, засыпая кругу обломками. Эдик знал, что каменный таран тоже долго не протянет. Поэтому для него не стал неожиданностью момент, когда неповоротливая туша развалилась на мелкие фрагменты. В отличие от живой сенокосилки, Ее груда щебня засыпала с головой, если она у нее была, голова эта. Тварь еще немного подергалась, вяло пытаясь выбраться наружу, но потом затихла. Не смогла, похоже. Вторая, точно такая же, только немного поменьше, умудрилась вырваться за границы территории портальной вакханалии и покатилась в сторону позиций королевских войск. Оказалось, что бойцы Годарда Натаниэля Третьего не совсем выполняли роль пассивных статистов, Работать мечами приходилось и им. Работать мечами в этом контексте просто образное выражение. На самом деле парни работали всем, что было у них в руках. В этот раз копейщики притормозили стремительное движение твари копиями, а алибарщики второго ряда нашинковали сенокосца в капусту. Вообще-то, учитывая анатомические особенности монстра, то, что от него осталось, больше напоминало тонкие и корявые дровяные поленья. Но расхожее выражение немного другое, поэтому прозвучало именно так – капусту. Эдик прошелся глазами вдоль рядов королевской рати и увидел трупы разнообразных существ, валяющиеся у ног передних шеренг на разном удалении, жалкие остатки сонмища и намирных чудовищ. Те из них, кто умудрился выкарабкаться из мясорубки портального безумия, изрубленные и истыканные стрелами, их не так много, чтобы представлять сколько-нибудь реальную угрозу, но достаточно. чтобы держать людей в постоянном напряжении. Эдикса поставил новую информацию с тем, чем занималась Серика, и его вдруг осенило. Аларок, я понял», — завопил он. «Монстрам попросту нет дела до людей. Они всецело заняты уничтожением друг друга». «Вот подишь ты!» Как просто объяснилось многочасовое стояние. Ведь ответ на поверхности лежал, а догадаться получилось только сейчас. И действительно, концентрация пришельцев из других миров зашкаливала. Даже если кто-то из них ставил себе цель помериться силами с выстроившимися неподалеку отрядами, им попросту не давали этого сделать. Вот и месили друг друга невероятные чудища люди и нелюди. Кто в силу неумеренной агрессивности, а кто элементарно пытаясь выжить. Но даже если Эдик и прав, то решить основную проблему этот факт никак не помогал. Да, сражаться людям не приходилось. Но как потушить портальную активность оставалось непонятным. маги не просто так носа не показывают. В том, что волшебников сейчас в округе больше, чем шпал на железнодорожном вокзале, Эдик был почему-то уверен. Ну, может быть, не в абсолютном количестве. Но то, что их здесь очень до хрена, это точно. Случайная мысль подтолкнула мозг из созерцательного состояния к аналитическому. Парень перестал рассматривать занимательные цветные картинки из жизни всевозможных существ и принялся размышлять. Неожиданно в голове сформировался еще один вывод, настолько абсурдный, что даже с наставником не хотелось делиться своими выкладками, чтобы тот его насмех не поднял. Но чуть погодя, он все же решился. «Алорок, а что, если этими порталами кто-то управляет?» Эдик наклонился к учителю, обозначая таким образом некоторую приватность разговора. Ведь это же дурь какая-то. Я, конечно, не авторитет в этом вопросе, но даже за мою короткую бытность магом я наблюдал максимум четыре портала за неделю на значительной территории, заметь. А тут не меньше сотни насчитал. И это только с того момента, как мы сюда приехали. А сколько еще до нас было? И это даже не на десятой части квадратного километра. Стоит задуматься, не находишь? Боюсь, что у меня похожие выводы. Мрачно согласился Аларок. Вот только что с этим знанием делать, я пока не соображу. Похоже, что у кого-то получилось создать межпространственный канал и целенаправленно затянуть в него порталы со множества миров. Для того, чтобы выбросить здесь, в Аркенсейле. Правда, я думаю, что этот кто-то не очень пока умеет с подобными процессами управляться. И надеюсь, что не скоро научится. Иначе нам всем придется очень туго. Ну да. Хотя там нужно пропускную способность канала уменьшить. Эдик подхватил предложенную теорию, каким-то образом объясняющую суть происходящего. Чтобы один переход раз в 10 минут был плюс-минус, и всего делов, тогда у тварей попросту не будет сиюминутных конкурентов, и они займутся людьми короля, ну и нами, конечно, тоже. Лучше бы он молчал. Создалось впечатление, что их разговор кто-то подслушал. И больше того... Сделал правильные выводы. Или же сам до всего додумался, что скорее всего. Но как бы там ни было, вспышки портала вдруг стали реже, пока не пропали совсем. И так плавно это случилось. Словно газовую конфорку притушили. Со стороны королевских бойцов прилетели победоносные крики. «Рано радуйтесь, парни!» «Самое веселье, похоже, только начинается!» Затишье продолжалось 15 минут. Время не приблизительное, а лорок засек по часам. тем самым, который он забрал у своего воспитанника в начале его обучения для экспериментов. Но это позже выяснилось, а пока пауза несколько затягивалась. Эдик уже начал подумывать, что они с магистром ошиблись в своих предположениях. Причем не просто подумывать о затаенной надеждой именно на такой исход. Но нет, ошибки не случилось. И одиночный портал, возникший в середине темного круга, лишенного снежного покрова, это однозначно подтвердил. Сфера Перехода исторгла из себя нового монстра. Самартанский голокожий макан. Злобный хищник неведомого и неприятного мира. Тварь мерзкая и несуразная, но от этого она не становилась менее смертоносной. Монстр повел уродливой мордой, втягивая незнакомые запахи. Наметил себе цель и побежал. Неуклюже загребая длинными передними лапами с мощными когтями и смешно виляя короткими задними. Смешно? Может быть. но только не Эдику, потому что бежала тварь в сторону его отряда. «Этот мой!» — обрадованно завопила Эрика и пронзительно гикнула, заставляя сорваться в галоп своего скакуна. Эдик только рукой махнул. «Валькирию все равно не остановишь». Еще удивительно, как она раньше не сорвалась. Да и не будет ей ничего. Не тех габаритов монстр, чтобы причинить воитенице хоть какой-нибудь вред. Может быть, Маканы был вершиной пищевой цепочки у себя на Самартане, но сейчас этот факт был полностью проигнорирован. И действительно, чудовище даже пожалеть не успело, что не выбрало другой объект для охоты. Бойцовый овцы бык попросту сбил его атакующий прыжок могучими рогами, а потом затоптал ногами тщательно в кровавую мешанину потрохов и костей. «И еще!» – бесновалась Серика, размахивая топором. «Давайте еще!» «Вот я бы на твоем месте лучше не просил», — пробормотал Эдик. Собственно, просить необходимости не было. Новый выброс не заставил себя долго ждать. Вспышка и шестирукий химонг попер на королевские порядки. В той стороне несколько раз сверкнуло. Какой-то волшебник решил потратить свой ресурс. Химонг — противник серьезный. Простым бойцам с ним не справиться без тяжелых потерь. Слава богу, до человеческих шеренг он не добрался. стараниями неизвестного чародея. На фоне занимающейся зари полыхание порталов уже не смотрелось столь феерично. Да и приелось сверкающее зрелище слегка. Двойной переход, тройной, потом снова единичный. У того, кто руководился этой кухней, с каждым разом получалось все лучше и лучше. Сомнений в рукотворности портального прорыва больше не оставалось. У Эдика так уж точно. Естественно, другие теории имели право на существование. Но вдаваться в научные дискуссии сейчас парню совсем не хотелось. В сторону людских шеренг отправлялись все новые и новые существа, добавляя оживление в общую свалку. Грохот оружия доносился оттуда, уже не прекращаясь. Эдик дернулся, услышав топот копыт. Из утреннего сумрака выскочил рыцарь на разгоряченном коне, вистовой. «Приказ главнокомандующего!» — крикнул он издалека для опознания. Предосторожность совершенно не лишняя, учитывая натянутые нервы всех причастных к событиям последних часов. А уж если посыльный на Эрику напоролся, то никакое опознание бы не помогло. Смела бы ему буйную голову и не посмотрела бы, что союзник. Хорошо, что она сейчас была занята. Очередную тварь на стейке шинковала. «Марграф!» — обратился было к Эдику Вистовой, но закончить фразу у него не вышло. Жеребец под ним испуганно заржал, встал на дыбы. после чего скакнул далеко в сторону и галопом рванул в поле. Оно и понятно. Не каждое домашнее животное может спокойно перенести встречу с питомцем Аларока. Пожалуй, что пока только штопору и удалось. Да боевые овцы-быки-гномов воспринимали василька флегматично, как подобает зверюгам их размеров. Рыцарю пришлось заложить приличную петлю, прежде чем его скакун немного успокоился. «Марграф, магистр!» Кивнул он в коротком приветствии. после того, как прискакал во второй раз. «Вам приказано оставаться в резерве и в общую баталию не ввязываться, до особого распоряжения. Если твари попрут на вас, решайте своими силами. Выручать вас некому!» На последних словах он дал конюшенкеле и ускакал прочь. Эдик всегда был законченным индивидуалистом, но здесь правила не он устанавливал. Но все же ему было немного обидно из за себя, и за наставника, да и за миникайнов тоже. Впрочем, нет. Это он сейчас сдерживался. Было очень обидно. Получается, ехали сюда зря? Для того, чтобы на скамейке запасных посидеть? Нахрена тогда звали, если сами могут справиться? Совершенно понятно, что один в поле не воин, особенно в сложившейся ситуации. Ну, это если рассуждать с позиции обывателя, незнакомого с некоторыми деталями биографии альдерийского владетеля. Приказано оставаться в резерве? Очень хотелось бы посмотреть на индивидуума, отдавшего это распоряжение. Да одни только эдиковские хирдманы могут здесь такого шороха навести, что портальные твари побледнеют, завидуя масштабам разрушений. И это безо всякой поддержки. Придурок набитый. По-другому королевского главнокомандующего не назвать. Эдик и не старался подобрать иные эпитеты. Это же насколько надо быть бездарем, чтобы не использовать потенциал боевого мага уровня Аларока. Про свою разрушительную мощь парень сейчас не вспоминал, так сильно он был возмущен. Единственное, что оправдывало подобное решение, так это полное незнание возможностей тех, кому оно адресовалось. Но уж магистр Энни Рая мог внести ясность. Чародей же с Алароком близко знаком, да и о способностях стихийного мага в ранке заклинателя должен догадываться. Не зря же он в замке так внимательно рассматривал камень стихий, висящий у Эдика на шее. Недоумки. А следующая фраза «до особого распоряжения» — как они вообще этот процесс себе представляют? Возникнет срочная необходимость шарахнуть по площадям, а мы будем сидеть и ждать особого распоряжения. Право, слово, дебилы — все те, кто имел отношение к приказу, переданному через посыльного. Эрика, похоже, более чем разделяла подобную точку зрения. Только отреагировала девушка гораздо категоричнее. Услышав про в резерве, она громко выругалась — Да с такой экспрессии, что портовые грузчики могли бы позавидовать многоэтажности ее слога. И, не прекращая сквернословить, унеслась след гонцу. Валькирия давно хотела оказаться в гуще битвы, поэтому ждать у моря погоды она не стала. Сейчас монстры перли в другом направлении, а значит, ее место там. Останавливать Эрику никто не стал. Да и не смог бы, если честно. Приди кому-нибудь в голову такая плашь. Зачем тогда торопились? Эдик выдал свое раздражение в интонации короткого вопроса. «Война план покажет», — с равнодушным спокойствием пожал плечами Аларок. «Может, и незачем». А война не стала медлить с демонстрацией своих планов. Одна за другой из земли выросли три полусферы. Точно на местах трех исчезнувших сопок и практически таких же фундаментальных размеров, что и пропавшие холмы, Их фиолетово-сиреневое свечение вызвало у Эдика смутное чувство встречи с чем-то знакомым. Воспоминания хлынули из-за каука в памяти: когда из сиреневого мерцания портала вынырнул новый персонаж широкоплечий, прекрасно сложенный человек. Хотя вряд ли человек, учитывая его рост, стать и то, откуда он здесь появился. Создание сделало два шага вперед. Остановилось, расправило плечи и потянулось. Так словно и не было никого рядом. В густой тени глубокого капюшона сверкнули пронзительные глаза. Детали одежды и снаряжения разобрать не удалось. Разве что угадывались кольца боевого бича, небрежно зажатые в правой руке. Но хватило и того, что удалось рассмотреть. Все тело будто лютым морозом сковало. Сомнений не оставалось. Манера поведения, пластика движений, взгляд гипнотизирующих глаз. Только в этот раз они были сапфирово-синие. Их блеск еще долго снился Эдику в страшных снах, после битвы в замковых подземельях. Имел место такой эпизод на второй день его знакомства с этим миром. «Дождались, млять! Выругался обычно уравновешенный Алорок и со злостью сплюнул в сторону. «Погонщики скверны!» Почему магистр употребил в отношении пришельца множественное число, выяснилось очень быстро. Эдик даже удивиться толком не успел. В других порталах синхронно сгустились тени, и на земле провинции Роры ступили еще два существа, как близнецы-братья, похожие на того, кто появился первым. «А сквернители?» — охрипшим голосом уточнил парень. «Так тоже их называют», — хмуро кинул Ларок. «Сейчас начнется».